Против системы чаевых вскоре запротестовали аристократы и дворяне. Их поддержал король Георг Третий, запретив своим слугам принимать деньги. Когда он посетил театр, то был встречен возмущенными возгласами, продолжавшимися все представление. Просидев с невероятным спокойствием до конца, он еще больше укрепился в своем мнении и предложил своим подданным, вместо того, чтобы платить чужим слугам, повысить жалование своим собственным. Это и было сделано впоследствии. Однако многие из высокооплачиваемых слуг все равно остались недовольны, поскольку теперь размер их жалования равнялся полученным за год чаевым. Не найдя работу в Англии, они эмигрировали в другие страны, где вышкаленные английские слуги были в большой цене. В правлении о Виктории в книгах по этикету советовалось, когда, кому и сколько нужно давать чаевых, что позволяло всем сторонам прийти к компромиссу. Слуги знали, сколько они получат в разумных пределах, а гости знали, сколько денег нужно было приготовить заранее. Неписанным правилом являлось то, что хозяин должен заботиться о своих слугах, если они заболевали, и в случае необходимости вызывать к ним доктора. Вы можете смеяться надо мной, мадам, но это довольно неприятно, когда ты берешь на работу старую кухарку, желтую как лимон, и узнаешь, что ее соблазнил собака-кучер. К довершению всего у нее случается выкидыш, и она заболевает водянкой. Все мои слуги теперь уверены, что в тот момент, когда они станут бесполезными с точки зрения работы, я буду держать их и устраивать в своем доме богадельню». Автор этого письма был аристократом и имел огромный дом, где могли разместиться больные и старые. В том случае, когда хозяева не могли держать больных из-за недостатка финансов или свободной площади и приходилось нанимать нового слугу из-за потерявшего трудоспособность прежнего, заболевшего отсылали домой или в работный дом. Последнее было равносильно каторге. Подчас заболевшие служанки отсылались в госпиталь, и там становились приманкой для сводников и хозяек борделей. Легко им было, пользуясь беспомощностью и наивностью девушек, делать вид, что им не безразлична судьба несчастных. А в конце предъявить бедняжкам счет за оказанную помощь, которую они не в состоянии были оплатить. И обманутые девушки вынуждены были отрабатывать, продавая свое тело. В XIX веке госпитали кишели негодяями, рассчитывавшими сделать из неопытных девушек успешный товар для своих нужд. И, конечно, перед господами стояла проблема, куда девать старых слуг, которые по своему возрасту уже не могли ухаживать за хозяевами. Многие из стариков стремились устроиться на работу в церковные приходы, где после 12 месяцев труда они получали место пожизненно. Но даже здесь стоимость ухода за больными была так высока, что в приходы принимали на работу людей на 11 месяцев, оставляя за собой право уволить их в конце этого периода. Однако трудолюбивые, здоровые и трезвые люди при умеренных тратах могли к старости накопить достаточно средств, чтобы обеспечить себе кусок хлеба и крышу над головой. Верхним слугам с их хорошим жалованием сделать это было гораздо проще. Все они мечтали, что однажды, удалившись от службы, купят таверну или дом для сдачи в наем, женятся на домоправительнице или надежной горничной по дому и вместе будут содержать собственное хозяйство. Другой проблемой для господ являлось то, что не вся прислуга была надежной и честной. Лень, Пьянство, воровство довольно часто встречались в этой среде. От иных слуг хозяева не знали, как отделаться. Плохие лакеи и горничные нуждались в рекомендациях от бывших хозяев, пожалуй, еще больше, чем хорошие. Довольно частой была картина, когда уволенный слуга приходил к своему джентльмену, даже после того, как ограбил его, и просил «Ваша светлость, вы такой достойный господин», Не будете же вы губить бедного слугу, которому не на что надеяться, кроме как на свой характер и собственные руки для добывания куска хлеба. Вам зачтется на том свете за вашу доброту.